Он из тех, кто не знает меры, когда пьет. Да и здоров. Здоров. Но ведь каждый день только и слышишь, как именно такие люди и умирают. Да, да. Возьми хоть Рудольфа Келлинга, возьми хоть Анхелину Васкес. Внезапно педантизм Пилона дал о себе знать. Рудольф освалился в каменоломню за Пасифик Гроф. Анхелина съела испорченные рыбные консервы. Но Но я понимаю, что ты хотел сказать. Очень многие умирают и от злоупотребления вином. Весь Монтерей постепенно и бессознательно начинал готовиться к ночи. Миссис Гутьерес крошила красный перец для соуса. Руперт Хоган, виноторговец, разбавил джин водой и припрятал его, чтобы продавать после полуночи, а потом подсыпал перца в вечерние виски. Итальянские рыбаки на сейнерах складывали свои неводы. Маленькая мисс Альма Альварес которой давно уже исполнилось 90 лет, отнесла свой ежедневный букет розовой герани Пресвятой Деве над папертью церкви Сан-Карлос. Солнце клонилось к западу и обрело оранжевый румянец. Под кустом Кастильской розы во дворе Торелли Пабло и Пилон допили «Первый галлон вина».